В марте завязались ожесточенные бои под Веной. Туда, в составе частей 4-й гвардейской армии, устремилась и наша рота. Нескончаемые колонны солдат, обозов, автомашин шли по шоссе. У развилки дорог мы увидели огромный щит с надписью «Бойцы и командиры, не проходите мимо! Взгляните на зверство фашистов, их пытки наших военнопленных!» и стрелкой, показывающей направление. Я довольно насмотрелся на разорванных на куски солдат и не мог смотреть на жертвы страшной жестокости фашистов. Пошедший туда Живайкин потом рассказал, что в кузнице на железных крючьях висели продетые за ребра искалеченные солдаты, кисти и кости рук были размозжены молотами на наковальне, ноги сожжены в горне, На спинах вырезаны звезды. Возле кузницы висел плакат «Отомсти за них». В одном из сел, через которое проходило шоссе, к нам бросились низенький старичок и женщины с огромными глазами в черном обводе глазниц. По их щекам текли слезы. Это были старшина Кобылин и Наташа, которых освободили из плена под секеш ферваром. Они искали нас. Наташа рассказала о себе и о Коте. Оказалось, что когда они пытались бежать от усадьбы по заснеженному полю, по ним не стреляли, а шли на них, крича по-русски. «Остановитесь! Стойте!» К ним подошли люди в белых полушубках, валенках, шапках, ушанках, но с немецким оружием. Это были власовцы. «Ты кто такая?» «Я медсестра». «Я бы хотел такую сестренку приголобить. да некогда. Надо твоих братцев на тот свет отправлять», — пьяно ухмыляясь, сказал один из них. «А этот щенок откуда? Сын полка? А где ж твой отец?» Котя не понял и ответил, заикаясь от страха. па папа, па, погиб на фронте!» Пьяная рожа криво усмехнулась. «Новый твой отец полк, а мать?» «Мамку немцы убили» ответил Котя. «Смотри, выродок какой! Щенок! А подрастет, овчаркой станет и вцепится мне в горло. Ух ты!» И он направил автомат на Котю. «Да чего ты к ребенку пристал?» вмешался другой. «Нечего лясы точить. Давай я отведу их на пункт сбора». Их привели к селу, где за огородами в поле уже стояла толпа пленных, окруженная редкой цепочкой немцев и власовцев. Здесь они и встретились с Кобылиным. Старшина Кобылин ехал с поваром на полевой кухне, когда обоз уезжал из Земении. В селе они попали в пробку, в которую вскоре с сходу врезался немецкий танк. Кобылин вскочил с кухни и упал в кювет. Десантник на броне танка повел автоматом в сторону Кобылина и, вглядываясь, крикнул «Встать! Ты кто? Мадьяр? Мадьяр, Мадьяр! Кивал Кобылин ухватился за танк, чтобы не упасть. В то время наши войска сильно обносились. Одежда от солдатского пота и от времени расползлась. Тыл не успевал обеспечивать нас обмундированием. Поэтому Кобылин был одет в мадьярскую шинели-брюки, а шапку-ушанку носил очень небрежно. «Иди на окраину села. Там разберутся», — сказали ему по-русски. А затем что-то еще добавили, то ли по-немецки, то ли по-мадьярски. Так он попал в плен. Ночью их продержали в поле, а утром построили в колонну и погнали по шоссе в сторону балатона. Поздно вечером их поместили в какой-то лагерь для военнопленных, огражденный колючей проволокой. Лагерь был разделен на две неравные части для мужчин и для женщин. Голод и холод медленно убивали раненых и ослабевших. Немцы время от времени забирали солдат, увозили куда-то и те не возвращались. Котя нашел лазейку под колючей проволокой в женское отделение и даже днем иногда пробирался к Наташе. Только на четвертый день им дали по кусочку какого-то подобия хлеба. К этому времени началось потепление, и это спасло многих, но не от обморожения. Кашель непрерывно звучал над лагерем. Потом их перегнали в другой лагерь с бараками и заставили рыть окопы под секеш фихерваром. Кухня стала привозить им какую-то похлебку, но котелков у многих не было, и не во что было брать еду. Приходилось объединяться со счастливчиками, имевшими котелки, но не все они были честными, иногда съедали паек других. Кобылину было под пятьдесят, он не отличался крепким здоровьем, сильно простудился и ослаб. Если бы не подоспело освобождение, он бы погиб. Он потерял связь с Котей и Наташей, а Наташа – с Котей. На их счастье, советские войска бросили танковую группировку в тыл врага, и фашисты не успели уничтожить наших военнопленных. Неожиданное появление русских танков заставило немцев бежать, бросая все. Освобожденных из плена поместили в отапливаемые дома к местному населению, обеспечили питанием за счет конфискации скота у мадьярских фашистов. Прибывший в госпиталь оказал им медицинскую помощь. Потом их всех направили в запасный полк. Там Кобылина Наташа встретились и стали держаться друг друга. А Котю потеряли. Март выдался теплым, и весна была в разгаре. Наш обоз, двигаясь по крутому спуску шоссе, проезжал какое-то село. И вдруг мы услыхали нечеловеческий крик, заглушающий шум массы войск. Все обернулись в ту сторону, откуда несся отчаянный, хватающий за сердце звук. Мы увидели, как к нам от домов катился какой-то клубок лохмотьев. Он стремился именно к нам, но отставал, не мог догнать наши подводы. Быков, ехавший в голове обоза, Натянул вожжи изо всех сил. Лошади заскользили за дами по асфальту. К подводе, на которой ехали старшина Кобылин и Наташа, подбежал в рваной взрослой одежде грязный маленький мальчик. Лицо его заливали слезы и пот. Он придерживал рукава сползающего старого пиджака, полы которого почти касались земли. Ноги в каких-то опорках путались в широких брюках с отрезанными штанинами. «Котя!» – крикнула Наташа и, слетев с подводы, подхватил его в свои объятия. К ним уже спешили офицеры. А босс задерживал движение на шоссе. Сзади кричали и ругались. Сорокин приказал съехать на обочину дороги к кювету. Все столпились возле Коти и Наташи, ожидая, когда они успокоятся и оторвутся друг от друга. Сорокин первый подал руку Коти. «Ну, здравствуй! Живой?» У мальчишки перехватило горло. Он не отвечал, только смотрел на всех заплаканными глазами и всхлипывал. Все его существо излучало радость. Не знаю, как другим, но мне было неловко смотреть ему в глаза. Словно во всех его бедах был виновен и я. Возможно, поэтому Сорокин жестко сказал старшине Крапивка, чтобы за два дня Котю оделись иголочки и пошли сапоги поехали. котю забрала к себе на подводу Наташа и принялась на ходу его чем-то кормить. Она и раньше его баловала, проявляла к сироте жалость. А теперь все свое внимание и любовь она отдавала этому мальчику, которого решила усыновить после окончания войны. Вскоре наш Котя ходил в ладно подогнанной солдатской одежке с погонами ефрейтера. В блестящих сапогах на широком ременном поясе болталась маленькая кобура с трофейным дамским пистолетом. Последнее было недозволенным. Мало ли что может случиться с мальчиком 12 лет, прошедшим в войну плен немецкие лагеря смерти с еще не устоявшейся, а, возможно, и нарушенной психикой. Но его баловали, возможно, стараясь загладить вину за плен за все невзгоды, выпавшие на его детскую долю. В конце марта Наша рота в числе других подходила к Вене. Навстречу двигались подводы и машины с ранеными. Обоз спускался в большой широкий овраг, в Падину. Мы видели далеко впереди, как по шоссе двигались войска, поднимаясь на другой склон оврага. Там начиналось большое село. У шоссе на бетонном столбе металлическая доска с литыми буквами «Ваграм». Что-то, казалось, щелкнуло выключателем в памяти. Ваграм, Ваграм, Ваграм. Да ведь это же место сражения французской армии Наполеона с австрийцами. А вот и дата. 5-6 июля 1809 года. Успел заметить, что до Вены 18 километров. Въехав в Ваграм, мы сошли с подвод и пошли по обочине шоссе. Куда, мол, вдоль улицы стеной стояли австрийцы – Нарядные, веселые, любопытные. Они смотрели на нас, переговаривались, улыбались дружелюбно. То ли в этот теплый солнечный день был какой-то праздник, то ли село недавно освободили. Бои передвинулись к Вене, и жители были рады, что гроза войны их миновала. Толпа смотрит на Котю. Он как игрушечный солдатик с почти игрушечным пистолетом на поясе и идет среди офицеров. И вдруг этот солдатик отстал от толпы офицеров и подошел к толпе австрийцев. Те заулыбались, заговорили. Какой-то щеголь вынул из кожилета карманные часы. Посмотрел время, явно довольный, что многие видят его красивый хронометр с крышкой. «Ур-ур!» уру, – слыхал я. «Часы, часы!» Щеголь еще расщелкнул крышкой часов, взглянул на них и ответил, видимо, который час. «Гебензимир!» – раздраженно сказал Котя. «Давай сюда!» Щеголь перестал улыбаться, защелкнул крышку часов и хотел сунуть в карман жилета, не попадая в него. «Ты морда! Давай сюда!» «Гебензимир!» – уже кричал Котя, расстегнув кобуру, вытащил пистолетик. Щеголь начал отстегивать цепочку с часами и отдал их мальчику. Я подбежал к Коте и приказал ему немедленно вернуть часы. Котя бесстрашно и гневно смотрел на меня и не отдавал. Я вырвал часы у него из рук и передал Щеголю. Тот заулыбался, видимо, поблагодарил, поклонился, засмеялись и в толпе. Но подводы уходили, и я бросился вслед. Догнав группу офицеров, я оглянулся. Котя! Вернулся к тому Щеголю и все же забрал у него часы. Я остановился, но Сорокин сказал мне, не трожь его, пусть. А Котя шел вдоль толпы австрийцев и у кого видел часы, отбирал. Может быть, издали, но мне показалось, что те начали отдавать часы без сожаления, словно дарили по собственному почину. Ведь люди не знали, что произошло вначале, а видели маленького солдатика, идущего вдоль толпы с фуражкой в руках, в которой поблескивали часики. И они снимали с себя часы и клали в фуражку в дар победителям. Если это так, то нас не считали своими врагами. В ином случае это было уже мародерством и отнюдь не способствовало созданию славы нашему народу. Ведь австрийцы не могли даже представить, что сделала фашистская армия с нашей страной. А потому не могли судить об этом эпизоде с часами без предубеждения. Они не знали, что пережил этот ребенок, родители которого погибли, а он, сирота в свои 12 лет, уже побывал в лагере смерти. Все ближе слышалось канонада, И спускаясь с пригорка к реке в просвете дубового леса, мы увидели в Марьеве далекий город. Штурм Вены начался рано утром 6 апреля. Войска 3-го Украинского фронта, в который входила наша 4-я гвардейская армия, нанесли мощные удары с востока и юга и начали обходить Вену с запада, чтобы отрезать врагу отступление. Попытка сходу овладеть городом не удалась, Враг оказал ожесточенное сопротивление. Оборону Вены, как я узнал позже, возглавил генерал войск СС Дитрих. Его танковая армия в составе 8 дивизий и 15 батальонов засела в городе. Это был беспримерный в истории случай, когда танковая армия вместе с пехотными частями обороняла город. Советские солдаты вели ожесточенные бои за каждый квартал, а иногда и за отдельные дома, превращенные гитлеровцами в опорные пункты. В течение 8 и 9 апреля наши войска успешно продвигались, освободив около 300 кварталов. Но в самом центре, в районе Ринга, встретили отчаянное сопротивление врага. Здесь и бросили в бой нашу 68-ю отдельную штрафную роту. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Переехав через мост 8 апреля вечером, мы въехали на дальнюю окраину Вены. Город содрогался, зло ревел непрерывными разрывами снарядов, выстрелами орудий. Над массой далеких зданий поднимались дымы пожаров. Получив приказ вести роту в бой, спешно выбрали место для обозы, раздали оружие, боеприпасы, НЗ, и рота ушла в развалины кварталов. Обоз разместился во дворе какого-то военного училища. На первом этаже были кухни и столовые. На кухне сверкал ряд автоклавов для варки пищи. Я видел их впервые и с интересом рассматривал чудо котлы, стараясь разгадать принцип их работы, восхищался идеальной чистотой полированных котлов из нержавеющей стали, о которой мы тогда еще ничего не знали. Я поднялся на второй этаж в учебные классы и застал там парня, который отдирал от пола линолеум. Он замер в испуге. Окинув взглядом помещение, я увидел широкий расписной фрис у потолка. На нем был изображен бой. На танке с белыми крестами во весь опор неслась конница. Кавалеристы в буденовках с красными звездами, с длинными черными усами, оскаленными ртами, выпученными глазами, подняв сабли, неслись на танке. Тяжелые машины подминали гусеницами лошадей и людей. Автор был неплохим художником. Лошади, танки, батальная схватка были написаны профессионально в стремительной динамике. Но что за лица у всадников? кощей бессмертные в образе буденовцев, призванные вызывать страх и отвращение, уверенность в своей броневой силе в легкой победе. Интересно, где сейчас этот художник? Думал ли он, когда рисовал, что обманывает своих соотечественников? обещаем им легкую победу. Что думает он сейчас, слушая грохот войны за своей дверью? Из широкого окна я видел до горизонта город. Неподалеку из скопления зданий в воздух наклонно взвелись струи огня реактивных снарядов «Катюш» и «Андрюш». Эти струи гнали в сторону врага стаю «РС». И вот засверкали молнии разрыв, поднимая в воздух черно-белые тучи. Прочувствуй, художник, хоть тысячную долю того, что испытал Сталинград. Местный мародер свернул оторванные полотнища линолеума в рулон и потащил его по коридору. Недалеко от нас начали рваться снаряды противника. И я спустился на первый этаж, вышел во двор. Там лошади в кормились у одной из подвод. Рядом дымила кухня, вокруг которой колдовали повар и солдат обоза. Во двор въехала Мадьярская Мажара, приобретенная Быковым еще под Дунальфельтваром, когда был брошен наш обоз. Она была сверхом нагружена ящиками и картонными коробками. Быков и Крапивка соскочили с нее возбужденные веселые крича «А ну, налетай! Всех угощаем!» Вокруг Мажары стали собираться ездовые старшины. Подошел и я. Быков снял один ящик Ему увидали какие-то соломенные куклы. Он вынул одну куклу, сдернул с нее соломенное платье, и на солнце сверкнула бутылка с красивой этикеткой. Она казалась пустой. Такое прозрачное в ней было вино. Старшина подавал в протянутые руки другие куклы, и вместе с освобожденными от соломенной оплетки бутылками засверкали улыбки на лицах наших солдат. Начали возиться с пробками. Кто-то побежал к газону, начал дном бутылки бить по почве, и пробка вылетела. Этому примеру последовали и другие. Содержимое бутылок стало исчезать в запрокинутых глотках, раздавались восхищенные вздохи и кряхтения. Быков сунул мне еще не начатую бутылку. Отказываться мне было неловко, и я хлебнул прямо из горлышка. Какая отвратительная кислятина, выворачивающая наизнанку желудок. Через силу проглотив вино, я поблагодарил Васю. Ладно, я и для вас прихватил кое-что. Он открыл картонную коробку, в которой лежали прозрачные, точно стеклянные пакеты. А в них ягоды. Мы тогда еще не знали о существовании целлофановых пакетов. Быков вытащил одну упаковку, развернул целлофан, и мы увидели замороженную клубнику в сахаре. Положили упаковку на солнце, и вокруг распространился божественный запах. В другом ящике, в таких же упаковках, были замороженные огурчики, порезанные на дольки. Разморозили и их. Чудо! Конец марта, а мы кушаем свежие фрукты и овощи. Ароматные и вкусные. Старшина Кропивка рассказал, что наша рота выбила фашистов из квартала, в котором был большой ресторан. В его двухэтажных подвалах чего только не хранилось. Вот они с Быковым и успели кое-что прихватить – а окорока, колбасы, вино, фрукты. Но вскоре туда устремились и другие, командование выставило охрану. Старшина жалел, что под руками была только одна подвода. Не удалось набрать больше продуктов, экзотических овощей и фруктов. Что касается последнего, то его сожаление было напрасным. Вскоре пакеты стали размораживаться, из них потек сироп. Повар предложил вытряхнуть содержимое пакетов в термосы для доставки пищи на передовую. Так на десерт офицерам отвезли вино и размороженные, но охлажденные фрукты. В военном училище мы переночевали, а утром, когда вернулась кухня, пришел приказ Сорокина передвинуть обоз к переднему краю. К этому времени врага выбили уже из большей части вены, продвигаясь к центру. Обос въехал в город и с большим трудом стал продвигаться по развалинам. Это был жилой рабочий район, густо застроенный казавшимися нам небоскребами, девяти- и двенадцатиэтажными домами. Союзная авиация старательно поработала над этой частью Вены, и почти все дома обрушились, заварив улицы и дворы обломками стен, железобетонных перекрытий, лестничных маршей, балок, кирпичей. Эти развалины были непроходимы. Но венцы разобрали узкоизвелистый проезд по улице, в котором было не разминуться двум машинам. Мы ехали как по глубокому оврагу, удивляясь бессмысленному разрушению жилого массива. Кто-то говорил, что все промышленные объекты и аристократические кварталы остались целыми, а вот эти новые высокие здания с квартирами рабочих были разрушены. И разразвален мы выехали на широкий проспект, с односторонним движением. Посреди проспекта тянулась широкая полоса с цветущих каштанов. Пирамидки белорозовых соцветий, как свечи на новогодних елках, ярко выделялись на густой темной зелени. Я впервые в жизни видел цветущие каштаны. Это было необычайно красиво. Поражала и мостовая бостовая из мелких квадратных шашек темно-серого, почти черного камня. Кладка мостовой была идеальной, А поверхность брусчатки гладкой, отполированной вековой ездой. Лошади звонко цокали копытами, а повозки ритмично стучали, словно мальчик шалун проводил палкой по частокулу забора. По обе стороны проспекта стояли старинные дворцы, особняки разных эпох и стилей. Зеленая полоса проспекта закончилась, и мы выехали на огромную Королевскую площадь, на которой мы со своим обозом смотрелись как цепочка муравьев, на большом расписном подносе. К площади примыкал парк. Его широкая главная аллея была с обеих сторон ограничена деревьями огромной высоты, постриженными так, чтобы образовывать собой плоскую стену. Такая же стена была в торце. Вдоль аллеи просматривались красивейшие фонтаны с фигурными украшениями в виде нимф, наяд, зверей, земноводных. Ряды статуи уходили вдаль, хорошо выделяясь на фоне зеленых стен из деревьев. Парк заканчивался очень высокой кованой витой оградой на высоком гранитном постаменте. За оградой, через красивейшие широкие ворота, далеко в глубине, в конце зеленой изпланаты виднелся королевский дворец. В русском языке есть много синонимов слова «красивый», «прекрасный», «восхитительный», «очаровательный», «божественный» и так далее. Я стараюсь избегать этих слов, ведь я пишу о войне. Однако под грохот артиллерийского боя я смотрел на восхитительные, нигде ранее невиданные картины. И война в таком окружении казалась особенно кощунственной и противоестественной. Среди площади, ближе к королевскому дворцу, стояла наша регулировщица и подгоняла нас взмахами флажков. Кони зацокали копытами в более быстром темпе И я сожалел, что не мог рассмотреть все подробности. Подумал, что если останусь жив, приеду сюда не спеша осмотрю все это великолепие, которое раньше не мог и представить. Покинув Королевскую площадь, мы въехали на широкую улицу, возможно, продолжение прежнего проспекта. Из общего фона стали выделяться отдельные выстрелы и разрывы. Мы приближались к переднему краю ехали вдоль какого-то дворца, перед которым была площадь. Широкие ступени подымались к его парадному входу, по бокам от ступеней на высоких пьедесталах лежали огромные гривастые гранитные львы. Оказывается, мы проезжали мимо парламента в районе Ринга. Улица, по которой мы ехали, упиралась в ряд домов. Впереди нас разорвался снаряд, потом мина. Лошади шарахались, стали танцевать, сдерживаемые туго натянутыми вожжами. Рысью обоссу стремился в торец улицы, чтобы укрыться за домами от обстрела. Мины и снаряды на брусчатой мостовой не оставляли воронок, но осколки зафырчали вокруг нас. Раздалось ржание, и одна лошадь в упряжке упала на мостовую. Под воду с раненой лошадью обогнули и почти на скаку подъехали к поперечной улице. Здесь нас встретил связной Сорокина. Амейные снаряды рвались, хотя и не густо попадая то на мостовую, то по зданиям, то за нами, то впереди нас за домами. Один снаряд угодил в очень высокой, невиданной красоты костел. Брызнули стекла разноцветных витражей, пыли куски конструкции полетели вниз. Обоз съехал на тротуар поперечной улицы и остановился вплотную к домам под их защитой. Обстрел продолжался, больше калеча дома, чем нанося урон нашим частям. Начал гореть шпиль костела, и пламя красиво подсвечивало разноцветные витражи. Когда обстрел прекратился, быков и ездовой подошли к убитой лошади, сняли с нее упряжь. Недалеко от стоянки нашего обоза лежала еще одна убитая лошадь, и ее уже раздуло, мухи кружились над ней. И тут я увидел, что из подъездов робко выглядывали люди разных возрастов. Один из них, здоровенный детина, вышел с топором и направился к лошади. Из всех подъездов бросились женщины, старики, подростки, и цепочки стали пристраиваться к мужчине с топором. Он подошел к лошади, оценивающе осмотрел ее, и профессионально ловко и быстро снял шкуру, выпустил внутренности и начал разрубать мясо на куски куски бросал в подставляемые кошелки, выстроившиеся в очередь людей, и те быстро убегали в свои подъезды. Значит, голодали не только у нас в стране, истерзанной фашистами, но и в таких городах, как Вена, Будапешт, Бухарест, столицах союзников Германии. И по делам. Развязали войну, так пусть теперь едят хлебку из вонючей конины. Это лишь малая только расплата за причиненное нам горе. Мы смотрели на извилистую очередь к лошади со смесью злорадства и жалости. Мимо очереди, прямо посредине улицы, в сторону переднего края, бежала девушка. Лицо ее было искажено мукой и залито слезами. Ее пробовали остановить сначала Венца, а затем наши бойцы. Но она рыдала и отчаянно рвалась туда, где шел бой, не обращая внимания на опасность. Ее шатало то ли от голода, то ли от усталости. Старшина-крапивка подбежал к подводе, взял буханку хлеба и, догнав девушку, сунул ей в руки. Та, казалось, машинально прижала буханку к груди и, не поблагодарив, пошла туда, откуда раздавался грохот боя. Вновь начался артобстрел. Очередь разбежалась, и на мостовой осталась лежать лишь шкура, голова и копыта. Я вспомнил северо-западный фронт, и раненых бойцов, срезавших с ребер подохших лошадей не то что мясо, а даже какую-то пленку. Я и старшины укрылись от вражеского обстрела в квартире первого этажа. Лошади в упряжке плясали от взрывов, ездовые их успокаивали, удерживали за заудила. В квартире все было разбросано. Пол покрыт толстым слоем домашних вещей, одежды, белья. Просто поразительно, сколько разного барахла имела семья, проживающая здесь. Старшины, словно на свалке мусора, копались во всем этом, выбирая что-нибудь подходящее. Старшина Кобылин, видя мое безразличие к происходящему, сделал мне внушение. Вы уразов что так смотрите? Думаете, и у ваших родных столько барахла? Мне писали из дома, что женщины ходят в одежде, пошитой из мешков, да и турваных, а здесь только добра пропадает. Что вы привезете в подарок после окончания войны своей матери?» «Может, он был и прав. Я, видимо, был слишком не от мира сего. Скорее, чтобы не обижать старика и не быть белой вороной, я тоже принялся копаться в завалах и одежных шкафах. Там я нашел подходящее для сестер пальто с котиковым воротником, платье, нижнее белье еще что-то. В душе я чувствовал стыд, унижение, обиду. «Что ты делаешь с нами, война?» Прибежал ездовой и сообщил, что осколки снарядов спороли металлические жалюзи на витринах обувного магазина. И в нем полно обуви. Все бросились туда. Внутри уже копошились по солдаты, топтались по слое обуви, что-то выискивали, выбирали, что-то выбрасывали на улицу. Пары обуви перемешивались, получилась свалка. Я попросил ездового Калмыкова выбросить мне женские туфли маме и сестрам. Но какие размеры я не знал. В то время в этом не очень разбирались, просто мерили на ногу. Я взял белые для Зои, лакированные черные для Маши и коричневые – маме. Мужской обуви там не было. Да если бы была, то для отца я не подобрал бы. У него размер ступней был уникальный – 46 шестой. А о себе я не думал. В то время уже разрешили высылать посылки из действующей армии рядовому и сержантскому составу по одной килограммовой в месяц, а офицерам по две. Вновь начался обстрел. Стало темнеть. День 9 апреля показался мне годом. Поздно вечером меня разбудил повар. Он сказал, что не знает, куда вести ужин для солдат. Старшины разъехались на поиски тылов снабжения. Связные ушли к своим командирам на передовую. Комроты Сорокин, Наташа, Коти и охрана ночуют где-то в пустых квартирах. Население города предпочитало в эти дни ютиться в подвалах. Я хотел послать Лосева, чтобы он узнал о расположении наших солдат, но совесть не позволила, решил идти сам. Повару велел ждать моего возвращения. После бегства под подопештом у нас теперь на всякий случай хранились гранаты для охраны штабных документов. При свете фонарика я проверил и дозарядил свой пистолет. Взял две гранаты F1, сунул их за широкий офицерский пояс, Прижимаясь к домам, чтобы не задела шальная пуля, я пошел в сторону передовой. Я примерно знал, в каком районе находились наши бойцы. Выстрелы помогали ориентироваться. Однако, пока я шел, почти установилась тишина. Видимо, немцы ужинали, а наши тоже, ожидая ужин, не стреляли. Я останавливался, прислушиваясь, не заговорят ли поблизости. Но было тихо. Значит, наши где-то дальше? Кажется, они стреляли в квартале за переулком. Проскочив переулок, крадучись, пошел дальше. Дали на улице взвелась осветительная ракета, залила все вокруг голубым светом. Я прижался к водосточной трубе дома и подумал, «Ну, немец далеко, а значит, и до наших еще надо идти». И я шел, до боли напрягая зрение и слух. В подожденном немецком снарядом костюле в вышине вспыхивали языки пламени, слабо освещая контуры улицы, наверное, наши где-то здесь и вдруг с другой стороны улицы из окна по мне полоснула пулеметная очередь. Я толкнул тяжелую дверь, она поддалась, и я оказался в темноте еле просматриваемого вестибюля. Широкая лестница вела к парадному остекленному входу в другое помещение, и на его фоне я увидела чертание человека, негромко окликнувшего меня по-немецки. Наверное, меня спрашивали, кто я. «Влип!» Вопрос повторился с тревогой и настойчивостью, и я заметил, что солдат поворачивается в мою сторону. Я лихорадочно соображал. Бежать в дверь не успею, от поля не убежишь. Прыгаю в сторону от двери, падаю на пол, гранаты стукаются о пол и врезаются мне в живот. А я ведь про них забыл. Повернувшись на бок, я выхватываю гранату из-за пояса, лихорадочно ищу кольцо. Меня оглушает автоматная очередь, но граната уже летит к немцу. Раздается взрыв, я вскакиваю с пола и несусь к двери. Сзади слышу крики немцев «Русские! Русские!». Я выскочил на улицу и сразу попал под двойной обстрел. И с немецкой, и с нашей стороны. Шмыгнув проезд во двор, наткнулся на железный бак, больно ударившись коленом и животом. Заскочил на него. В черном квадрате проезда сверкали фосфорные следы пуль. Оттуда слышались крики, стоны, очереди из автоматов. Завязался бой. Но вскоре звуки стали отдаляться, затопали шаги, и кто-то бежал во двор. Кажется, двое. Я выхватил вторую гранату, нащупал кольцо и хотел уже кинуть, когда услыхал приглушенные маты вопросы. «Что у них там? Кто мог на них напасть?» «Кто там?» — крикнул я. «Не двигайтесь!» «А ты кто?» «Я старшина Уразов и 68 -й. «Мы тоже шестьдесят восьмой. Я Максимов». «Максимов!» и я бросился к ним. «Откуда вы, товарищ старшина?» Да вот вас искала напороса на немцев. Как же вы прошли наши боевые порядки? Почему вы здесь? Еще куда вести ужин? Да какой тут ужин? Пошли к старшему лейтенанту Васильеву. Мы вышли из проезда, пули свистели по нашей стороне улицы. Видимо, наши думали, что немцы пошли в ночную атаку и открыли бешеный огонь. Максимов крикнул в темноту. Лазарев, прекратите стрельбу! Слышите? Прекратите стрельбу! На нашей стороне стрельба стихла и стали слышны звуки боя в глубине немецкой обороны. Мы, прижимаясь к домам, пошли к своим. Вскоре услыхали. — Стой, кто идет? — Федя, это я, Максимов. Идите. В комнату, где сидели бойцы, мы спрыгнули через выбитые окна прямо с подоконников. Из соседнего помещения я услышал голос старшего лейтенанта Васильева. — Ну что там такое? — Да вот, товарищ старший лейтенант, Уразов все и расскажет. — Как Уразов? Откуда он? Я рассказал все, что со мной произошло. «А ведь они сами своих колотят!» – воскликнул Васильев. «Привалов, ко мне! Быстро сообщите Сорокину, что мы идем в наступление! Кочнев, где Кочнев? Немедленно передайте старшему лейтенанту Пыпину, чтоб пришел ко мне. Приготовиться к атаке, дозарядить оружие. Уразов останешься с нами, поведешь туда, где был».